Глава четвертая. Кролик посылает Билла к себе в дом. Но это была не мышь, а белый кролик. Он медленно брел назад и озабоченно оглядывался по сторонам, словно искал что-то. Алиса услышала, как он бормотал себе под нос. — Что?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 Все странным образом изменилось с тех пор, как она упала в пруд. Зал с низким потолком, стеклянный столик, маленькая дверца — все куда-то исчезло. Заметив Алису, кролик сердито крикнул ей: "Что ты тут делаешь, Мариан? Беги сию же минуту домой и принеси мне веера пару перчаток живо!" Алиса до того изумилась, что точью же побежала в ту сторону, куда показывал кролик, даже не попытавшись объяснить ему, что он ошибся. "Он, наверное, принял меня за свою горничную", думала она. "Как же он удивится, когда узнает, что это не так. Я, конечно, постараюсь принести ему веера, перчатки, если только найду их. И только она это подумала, как увидала симпатичный маленький домик с блестящей медной дощечкой на двери, на которой было изящно выгравировано Б. Кролли.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 Около окна стоял комод, а на нем лежали веер и две-три пары белых парадных лайковых перчаток. Алиса схватила одну пару и веер и уже собралась уходить, как вдруг увидела пузырек, стоявший у зеркала. На нем не было ярлычка с надписью «Выпей меня», но Алиса все-таки вынула пробку и осторожно приложила пузырек к губам.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 Не успела она выпить и половины пузырька, как почувствовала, что голова ее упирается в потолок. Алисе даже пришлось пригнуться, чтобы не сломать себе шею, и она поспешно поставила пузырек на место. «Хватит!» — сказала она себе. «Надеюсь, что я больше не вырасту». Я и сейчас-то не смогу выбраться из домика. И зачем только я выпила так много? Но ничего уже нельзя было исправить. А Алиса все продолжала расти. Скоро ей пришлось встать на колени, потом сесть на пол и, наконец, лечь, упершись локтем в дверь. Однако она росла.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 разбил стекло, подумала она. Пат-пат послышались вопли кролика. "Где ты там? Я здесь хозяин", ответил незнакомый голос. "Яблоню окапываю. Пойди-ка лучше сюда, да помоги мне", сердито проговорил кролик. Послышалась какая-то возня и снова зазвенели разбитые стёкла. "А теперь скажи мне, пат- — Что это такое? В окне. — Рука, хозяин. — Рука? А видал ты когда-нибудь руки величиной с целое окно? — Видать, не видал. — Но это все-таки рука. — Ну, ей тут совсем не место. Ступай и убери ее. Наступило продолжительное молчание, но потом до Алисы донесся шепот. — Нет. «Я не могу, хозяин, не могу! А я говорю, что ты должен сделать это труст этакой!» и... Алиса опять высунула руку и попыталась ухватить неизвестного противника. На этот раз взвизгнули двое и снова...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 Они, похоже, все взвалили на бедного Билла. Не хотела бы я быть на его месте. И Камин, правда, тесноват, но просунуть в него ногу и нападать Билу я как-нибудь сумею. Алиса просунула ногу в дымоход как можно глубже и прислушалась. А когда что-то или кто-то а очень маленький зашуршал и завозился в трубе. Алиса сказала, а вот и бил. И что было силы, пнула на В трубе послышались шорох и писк, а потом потом раздались громкие крики. — Глядите-ка! Это бил! Держите его! Он упадет! — подал голос белый кролик. На несколько мгновений воцарилась тишина, а потом снова заговорили все сразу, поддерживая ему голову. — Дайте ему выпить! Поглоточку! Поглоточку! Что с тобой, старина? Что такое случилось? Давай рассказывай все на чистоту! Потом до Алисы донесся слабый дрожащий голос. — Это, наверное, наебил, подумала она. Я и сам не пойму. Спасибо, теперь мне лучше, но я ещё никак не приду в себя. Знаю только, как что-то огромное как двинет меня, я и вылетела из трубы, будто пробка. Точно, так всё и было. Старина, закричали все. Придётся поджечь дом.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 Алиса выбежала из домика и увидела целую толпу животных и птиц, собравшихся под окном вокруг Била. Бедный Бил, маленькая ящерица, лежал на земле. Две морские свинки поддерживали его и поили его из бутылки.